Церковный раскол В VII-X веках обычным делом стали ссоры и примирение церквей восточного христианства, политическим средоточием которого был Константинополь, и его западнохристианского оппонента, оплотом которого сделался Рим. Римские папы начали считать себя носителями не только духовной, но и светской власти. Политической причиной этого было ослабление власти империи в Италии, начиная с VII века, сначала из-за тотальной войны с Персией, а затем из-за нападения арабов и вторжения лангобардов. Папство было вынуждено искать новых защитников своего престола, не принимая во внимание степень их благочестия. Расплачиваться папы стали коронами. Право коронации они присвоили себе одним поддельным документом, так называемым Константиновым даром, донацио Константине. Согласно этой фальшивке VIII века, император Константин Великий, основав новую имперскую столицу, оставил Рим под властью папы Сильвестра I, и не только Рим, но и весь Запад империи. Также Константин якобы даровал римскому епископу право пользоваться императорскими почестями и наделил его высшей церковной властью. Константинов дар был разоблачен только в XV веке, а до того папы строили аргументацию о своем исключительном положении в церкви, апеллируя к этой подделке. Великий раскол 1054 года также в формальной основе своей имел, к сожалению, этот подложный документ. По словам историка Олега Бородина, на протяжении VII-VIII веков Постепенно формировалась характерная для папской курии специфическая имперская концепция. Она включала в себя следующие основные принципы. Римский папа является духовным главой христиан всей Римской империи в значении всего мира, светским главой императором христиан Запада. Папа вправе избрать себе светского соправителя для управления западной частью империи и сделать его императором актом легализации нового императора, является осуществляемая папой коронация. Практическое воплощение этой концепции императорской власти нашла в организованной папой Львом Третьем церемонии провозглашения императором Карла Великого. И вот в 800 году Лев Третий короновал Карла Великого имперской диадемой, назначая его своим соправителем, и показывая тем самым, что Ватикан имеет законное право поставления императоров. Тут видно прежде всего стремление папства присвоить себе прерогативы императорской власти, каковых оно никогда в правовом смысле не имело. Позднее папство делает попытки создать своего рода духовную империю, реформируя западную церковь в сторону ее полного и безоговорочного подчинения Риму. А получив над епископатом Европы колоссальную власть, оно принимается навязчиво опекать и светских правителей, требуя от них склонить голову перед волей понтифика. Папы провозглашают свою неподсудность кому бы то ни было в мире, одновременно обязывая как духовенство, так и мирян подавать им на рассмотрение любое сколько-нибудь значительное предложение, касающееся церковного мира и вызывающие споры. Уже ни один собор, по их мнению, не может быть созван без папской санкции. Более того, отныне папа ставит свою власть выше соборных постановлений. Он, например, дает себе право низлагать провинившихся епископов, не дожидаясь решения собора. И в довершение всего папа считает себя вправе низлагать самих императоров и освобождать подданных от присяги лицу, впавшему с его точки зрения в грех. В это время империя была охвачена ересью иконоборчества, и то обстоятельство, что Рим с самого ее появления при императоре Льве III Мессавре в начале VIII века до полного восстановления иконопочитания императрицей Феодорой в 841 году оставался единственным оплотом истинного православия, дало папству основание заявить о своей непогрешимости. После того, как на Востоке было покончено с ересью иконоборчества, императоры не раз пытались восстановить разрушенное единство, симфонию церкви и империи. Такую политику проводил, например, император Василий I Македонинен, 867-886 годы. Однако к тому времени Рим уже усвоил непогрешимый менторский тон. И, как справедливо замечает протопресвитер Александр Шмеман, именно папство в большей мере виновато в последовавшем расколе церквей. Можно упрекать греков в мелочности, в отсутствии любви, в утрате вселенского сознания, но все это не может еще разделить церкви по существу. Папизм же сам отлучает от себя всех несогласных с его духовной монархией. И поэтому, каковы бы ни были грехи тогдашних восточных иерархов, конечно, не они, а именно папство есть настоящая причина разделения церквей. Что бы ни делали греки, папы все равно к тому времени отлучили от себя Восток. Церкви христианского Востока отвечали на попытки неканонического папского диктата усилением антиримских настроений. Решительный шаг сделал патриарх Константинопольской Фотий в конце IX века. Он, по словам Александра Шмемана, первый ясно и отчетливо указал на теново введение в доктрине Западной Церкви, которые составляют настоящую сущность разделения, папизм и учение об исхождении Святого Духа. Церковный историк Александр доркин выразился тверже. Святой Фотий стал первым человеком в Византии, почувствовавшим всю опасность универсалистских претензий папства и понявшим, что в этом деле отступать и идти на компромиссы нельзя. Рим не постеснялся анафемастовать Фотия, что, впрочем, никак не повлияло на его положение в Константинополе. Позднее этот первый николаицкий по имени Папы Николая I церковный раскол удалось преодолеть с помощью Великого Собора Воссоединения 880 года. Но римские понтифики, проводя дальнейшие реформы Западной Церкви, не останавливались ни перед чем для усиления собственной власти. Протеиерей Александр Иванцов-Платонов отмечает властолюбие как одну из черт, явно присущих церковным реформам, совершенным по инициативе папства. Главными представителями реформаторских стремлений явились в половине XI века Петр Дамиани, благочестивый аббат, горячий обличитель безнравственности духовенства, и монах Гильдебрант, будущий папа Григорий VII, человек бесспорно умный, строгий к себе и другим, преданный интересам церкви, но высшей степени жесткий, хитрый, властолюбивый. По его влиянию преимущественно западная церковь с этого времени стала стремиться к тому, чтобы осуществить в себе идеал всемирной теократической монархии с верховным монархом во главе, папою, обличенным высшим авторитетом непогрешимого Божия наместника на земле, строжайшую централизацию служителей и чинов церковных. Так папа превращается в Божьего наместника на земле? имеющего над церковью власть верховного непогрешимого главы. Этот догмат не признавался и не признается православной церковью, ибо у церкви может быть только один глава — Иисус Христос. Как писал один из константинопольских патриархов, нововведенная латининами глава — лишнее. В представлении православной церкви правильное отношение власти духовной и власти светской симфония империя получает веру от церкви и освящается этой верой но церковь не берет на себя организацию жизни земной включая организацию защиты самой себя она отдает ее светской власти а именно императорской священство и царство являются двумя божьими дарами дополняющими друг друга в священном единстве таким образом раскол сделался неизбежным патриарх Михаил Керуларий на новых переговорах примирения столкнулся с фантастической наглостью и крайне вызывающим поведением легатов римского папа Льва IX, представителей самопровозглашенного Божьего наместника. Тем временем папа скончался, и патриарх прекратил переговорный процесс, справедливо посчитав, что легаты утратили легитимность. Но посланники Рима, не добившись от патриарха признания нового статуса папы, пошли на неслыханную дерзость. Летом 1054 года они публично провозгласили анафему Михаилу Керуларию, а также всем тем, кто держится обычаев и догматов Восточной Церкви. В ответ Михаил Керуларий соборно отлучил от церкви трех легатов. Так произошел великий раскол, или великая схизма, по-гречески разрыв, раскол. От единой святой соборной апостольской церкви отпала ее западная часть во главе с епископом Рима. С этого момента, точное определение его хронологической локализации является предметом богословских дискуссий, благодать Святого Духа стала покидать латынин. Еще очень долго, возможно, даже столетия, Под сводами храмов Западной Европы возносились канонические молитвы, а верующие поклонялись святым мощам, но их пастыри, римские папы, и рукоположенные этими папами епископы и кардиналы уже утратили экклезиологическую легитимность. Все ереси и разделения, которые в последующие века будут будоражить латинский запад, берут начало именно отсюда, из бесовской гордыни. Римских первосвященников.